Я вспомнила мой сон, когда наверх забралась и постояла у каната, глядя на море. Сон о том, как Вера все давала мне тарелки, а я их все роняла. Вспомнила звук, когда камень его по лицу ударил, и что тарелки бились с тем же звуком. Но больше всего я думала о Вере и обо мне. О двух стервах, которые жили на островишке у берегов Мэна, жили почти все время вместе последние эти годы. Я думала, как стервы эти спали в одной кровать, когда старшую страх одолевал, и как они коротали годы в этом большом доме. Две стервы, которые кончили тем, что почти все время тратили на то, чтобы пакостить друг дружке. Думала, как она меня надувала, и как я ее надувала в ответ, и как счастлива была та, за кем оставался верх. Я думала, какой она становилась, когда на нее лезли мусорные кролики, как она вопила и как дрожала, будто зверушка, которую тварь побольше в угол загнала и сейчас сожрет. Думала, как я залезала к ней под одеяло и обнимала ее, и чувствовала ее мелкую дрожь будто кто-то постучал ножом по тонкому хрусталю. И чувствовал ее слезы у себя на горле, и расчесывала щеткой ее редкие сухие волосы, и говорила ш ш деточка, ш, -ш. Всех мерзких мусорных кроликов я повымела, не бойся, я тут, с тобой». Но вот что я твердо знаю, Энди. От них по-настоящему ведь не избавишься. Никогда. Думаешь, ты от них заперлась, что повымила их всех, и нигде больше ни единого мусорного кролика не осталось. И тут они возвращаются. И на них лица. На них всегда лица. И лица эти именно те, которых ты больше не хочешь видеть ни во сне, ни наяву. И еще я подумала как она лежала на ступеньках и говорила что у нее нет больше сил и чтобы я с ней покончила и пока я стояла на этой ветхой площадке в мокрых галошах я поняла почему я пришла на эту лестницу такую гнилую что никакие сорванцы не приходят играть на ней после уроков или когда школу прогуляет у меня тоже силы кончились жизнь я прожила как могла лучше, по своим правилам. Никакой работы не чуралась, не увиливала от того, что надо было сделать, каким бы страшным это ни было. Вера правду сказала, что иногда женщина должна быть стервой, чтобы продержаться. Но быть стервой, ох, нелегко. Пусть весь свет знает, и силы мои кончились». Я хотел от всего избавиться, и тут мне в голову пришло, что пока не поздно еще раз по этим ступенькам спуститься, и что внизу мне вовсе не обязательно останавливаться, то есть если я так решу. И тут я снова ее голос услышала, голос Веры. Совсем так, как в ту ночь у колодца, не просто у меня в голове, а в ушах. И было это куда более жутко, может мне поверить? Тогда -то в шестьдесят третьем она хотя бы жива была. Что ты выдумываешь, да Лорис? Говорит она этим своим высокомерным целуя меня в задницу голосом. Я заплатила цену побольше твоей. Я заплатила такую цену, какой и вообразить невозможно. И все-таки я жила с тем, что сама сделала. И больше того. Когда мне только и остались мусорные кролики до мечты о том, что могло бы быть, я подчинила мечты себе. Мусорные кролики? Ну, может, в конце концов они бы меня и одолели, но до того я с ними много лет прожила. Ну, тебе нужно со своими разделываться, но если ты потеряла тот дух, которого у тебя хватило в тот день, когда ты мне сказала, что уволить эту девчонку было пакостью... Тогда давай, давай, спускайся и прыгай, потому что без этого духа, Долорес Клейборн, ты просто еще одна глупая старуха. Я попятилась и гляжу по сторонам, но вижу только восточный мыс, темный и мокрый отбрызг, который несет с собой свежий ветер. И нигде ни души. А еще там постояла, посмотрела, как тучи бегут по небу. Я люблю на них смотреть, как они плывут в вышине, бесшумные и свободны, А потом повернулась и пошла домой. По дороге несколько раз останавливалась передохнуть, потому как от такого долгого сидения в сырости на нижней ступеньке у меня спина разболелась страшенным образом, но все-таки добрела. А дома проглотила три таблетки, села в машину и поехала прямо сюда. Вот так. «Нэнси, я вижу, ты чуть не десяток своих кассеточек нагромоздила, и твой хитрый крошка-диктофон, наверное, еле дышит. Вот и я тоже. Но я сюда пришла все рассказать и рассказала. До последнего чертова слова. И каждое слово — правда. А ты, Энди, поступай со мной, как тебе положено. Я свое сделала» и с собой помирилась. А думается, только это и важно. Да еще знать точно, кто ты. И я знаю, кто я. Долорес Клейборн, без двух месяцев шестидесяти шести лет, зарегистрированная демократка с рождения, проживающая на острове Литл-Тол. Пожалуй, Нэнси, погоди нажимать на кнопочку «Стоп». Я еще две вещи скажу. В конце концов, в мире только стервы выживают. Ну а мусорные кролики — фиг вам!